Услышав, как за сестрой захлопнулась наружная дверь, она слабо усмехнулась. Лицо ее опять приняло хитрое выражение, и она, вскочив, помчалась в гостиную. Да, вот Мэри идет по дороге, спешит, бедненькая, за порошками, не зная, что в доме имеется еще целых два, спрятанных ею Несси в ящик комуда. Вот она проходит мимо почтальона, не заметив, что он направляется к их дому. А между тем у него сегодня есть сумки кое-что такое, что принесет Несси больше облегчения, чем все порошки, которые может прописать Лори. «Как он ползет!» Это Дэн, старший из двух почтальонов, разносящих почту в их участке. Тот самый, который, бывало, приносил письма от мэта и вручал их с многозначительной миной, восклицая «Судя по виду, что-то важное!» Но ни одно письмо от Мэтта не было так важно, как то, которого она ожидает. Почему же Дэн не торопится? Стоя у окна, Несси смутно почувствовала, что уже стояла раз в таком же волнении и ожидании у этого самого окна в гостиной. И без всякого усилия сразу припомнила, что это было в день, когда мама получила телеграмму, так ее расстроившую. Вспомнила, с каким трепетом радостного возбуждения держала на в руках оранжевую бумажку. И как ловко она потом маневрировала, чтобы убедиться, что бабушка ничего не видела. Теперь она не боялась бабушки, уже полуслепой, почти совершенно глухой и выходившей из своей комнаты только тогда, когда ее звали обедать или ужинать. Дэн подходил все ближе неторопливо переходя то на одну сторону улицы, то на другую, прихрамывая, как будто у него были мазули на всех пальцах, и неся свою тяжелую сумку на согнутой спине, как носильщик. Как он ползет! Но странное дело. Сейчас Нессе уже не так страстно хотелось, чтобы он поторопился. Наоборот, она хотела бы, чтобы он оставил ее письмо напоследок. Сегодня, кажется... Все решительно на их улице получили письма, и все, как ей хотелось, раньше, чем она. Интересно, получил ли уже извещение Джон Грирсон? Вот будет ему удовольствие. Она бы дорого дала, чтобы увидеть его вытянутую физиономию, когда он скроет конверт. А ей что-то сейчас уже совсем не хочется получить письмо. Она и так знает очень хорошо, что стипендия досталась ей. И не стоит возиться, скрывать конверт, чтобы в этом убедиться. Некоторые конверты так трудно вскрывать. Ну вот Дэн действительно подошел к их дому, и Несси вся задрожала. Ловя открытым ртом в воздух, следила она, как Дэн проходил мимо калитки с беспечным видом, словно зная, что для Броуди писем быть не может. Но затем он вдруг остановился, повернул назад, и сердце Несси сильно подскочило, подкатилось к самому горлу. Целая вечность прошла раньше, чем раздался звонок у дверей. Но в конце концов он прозвенел, и Несси волей-неволей пришлось оторваться от окна и пойти в переднюю. Не так стремительно, как она когда-то, подпрыгивая, бежала за телеграммой, а медленно, со странным ощущением отрешенности. Она как будто все еще стояла у окна и видела, как ее собственное тело медленно выходит из комнаты. Письмо в длинном, твердом, внушительном на вид конверте, с голубой печатью на обороте, было уже у Дэна в руках, и глаза Несси приковались к нему. Она стояла в дверях, не видя улыбки, сморщившей рыжеватую в синих венах щеку Дэна и обнажившие его желтые табака зубы, почти не видя самого старика-почтальона, только смутно слыша слова, которых она ожидала. По письму сразу видно, что оно важное. Письмо было уже у нее в руках. Пальцы, казалось, ощущали сквозь конверт толстую шершавую бумагу. Глаза уже видели ее собственное имя, написанное тонким почерком в самой середине белого листка. Она не помнила, сколько времени созерцало это имя, но когда она подняла глаза, Дэна уже не было, а она и не поблагодарила его, ни слова ему не сказала. Взглянув на пустынную улицу, она почувствовала глухое раскаяние и сказала себе,